Глава сорок четвертая. Хоть я честно старалась заснуть, но мне так и не удалось сомкнуть глаз. Как же быстро все меняется в жизни. Калейдоскоп приключений сводил с ума. Еще недавно я беззаботно веселилась в токусе, забыв обо всем. А теперь мысли вернулись к Кристиану. Я бы с удовольствием не думала о нем, но это оказалось невозможно. Я вновь и вновь вспоминала прощальный поцелуй в губы. хотя более сакральным мне казался поцелуй в макушку, всего одно касание, а ощущение, будто душа наизнанку. Зачем я думаю о крестьяне? Зачем вспоминаю его? Ведь я обещала чиновникам, что между мной и Крисом ничего не будет. Так зачем же терзаю себя? К тому же он сегодня однозначно дал понять, что больше не будет преследовать меня. Не знаю, что у нас было в прошлом, но будущего не было однозначно. Чтобы занять свой недремлющий разум, решила скормить ему мысли о стажировке. Чего ждать? Да шут его знает. Даже не представляла себе отдел тайн. Чем занимается? Что изучает? И приблизительно не понимаю, что меня ждет. Пока не ознакомлюсь на месте, не узнаю. Тогда нечего лежать догадать. Раз не спится, нужно вставать. К тому же Гарри ждет внизу. Лучше бы он ушел. Я бы и сама добралась до министерства». А то осознание, что он сидит там, не спавший, не дает покоя. И сам не отдохнул, и мне не дал. Ну что за человек такой? И вообще, неохота сегодня в министерство. Я бы с радостью отдохнула денек-два. А потом можно уже, засучив рукава и за работу. Постель заправила одним движением волшебной палочки. Пропылесосила также. Затем, не спеша, приняла ванну, накинула халат и вышла на балкон. Солнце вставали с разных сторон, и рассвет был особенно ярким и многообразным. Огромный город с ленцой отряхивал остатки сна и казался ленивым заспанным котом, потягивающимся и вылизывающим лапки. Редкие прохожие спешили по своим делам. Знакомый мне газетчик разносил почту, хлебопек открывал свою благоухающую пекарню, а цветочница, прихватив корзинку с цветами, пошла на рынок. Любители мерли выгуливали своих питомцев, а безлошадные кареты покатили по мостовой. Если сейчас кто-то спросил бы меня, что такое счастье, я бы ответила, что вот этот самый миг и есть счастье, когда утренняя свежесть бодрит кожу, солнце светит со всех сторон и просыпается город. А я стою на большом балконе, облепленном цветами, и смотрю на мир сверху вниз — стараясь сохранить в памяти каждое мгновение этого утра. С трудом оторвалась от панорамы. Оделась и спустилась вниз. В холле было пять драконов, один из которых – мой надзиратель. Алиса и Влада пожертвовали своим сном, чтобы скрасить одиночество гостей. Хотя я так и не поняла, какого лешего они не ушли. Неужто не ясно, что после вечеринки нужно разбредаться по домам? Или у них так не принято? Вместе со мной спустилась Лана. Видимо, услышала стук двери и покинула свою комнату склеп. Через минуту к нам присоединилась Кира, а после Терри с драконом, ночевавшим у нее. — Что это вам не спится? — удивилась Влада. — Могли бы еще понежиться. — Проголодались, — призналась Терри. — Не мудрено, небось, уморились за ночь. — Чего не наколдовали себе еду? — Лана удивленно вскинула бровь. «Люблю наши утренние посиделки», — призналась Терри. «Да и Эрику пора на службу». Я окинула взглядом ее драгоценного Эрика с ног до головы. Фигура такая же, как у всех драконов. Подтянутый, широкоплечий, высокий, с длинными ногами. На лбу шрам, в левом ухе серьга. Волевой подбородок, скулы высокие. Я поняла, что если на улице встречу дракона, то уже смогу распознать его». Они чем-то отличались от обычных мужчин, чем-то неуловимым, волнующим. Мы все прошли в столовую и, задвигав стулья, расселись вокруг круглого стола. Влада палочкой перенесла на стол чашки и даже наполнила их благоухающим чаем. Алиса, как самая хозяйственная, моментально состряпала массу вкусняшек. Такое разнообразие выпечки прежде я видела только в магазине, и ни разу не видела за одним столом ради утреннего чаепития. Умели девчонки побаловать себя вкусненьким. Неожиданно рядом громыхнул стул, и я оглянулась. Это Гарри. Чего ему не сидится с друзьями? Вы решили ни на шаг не отходить от меня? Я не смогла промолчать. Просто подумал, что нам нужно наладить дружеские отношения. Неожиданно. Он что, издевается? С чего бы вдруг пришло такое решение? Удивил так удивил. Так будет легче нам обоим. А то вы, магна эти воспринимаете меня агрессивно. Заметил? Надо же, наконец-то. Видимо, есть причина быть настороже. Попыталась довести до его незамутненного реальностью сознания. А то думает, что я дружить с ним собралась. Но если мы не найдем контакт, нам будет сложно работать в паре. Что? Я не ослышалась? Работать в паре? Это он о чем? Мне казалось, что меня направляют стажером в отдел тайн. Не могу знать, как мы с вами, Мак Гарри, должны работать в паре. Собственно, в этом и дело, что я тоже работаю в этом отделе и являюсь его начальником. Вот так новость. Обалдеть. Мой конвоир будет теперь и днем, и ночью следить за мной. Впрочем, на то он и конвоир. Тогда я попрошусь в другой отдел. Холодно бросила я, придав большое значение намазыванию варенья на блин. Не получится. Меня назначили вашим куратором и оттого направили в уверенный в мне отдел. Вот так влипло. Теперь он будет пасти меня весь день, а по ночам станет перебиваться в нашей гостиной. Еще немного и объявит, что должен греть мою постель.